Идиот, пялящийся на море. Несмотря на позднее возвращение в отель и на то, что еще какое-то время он писал, Мануэль встал рано. Мысль о том, что у него появился план и он может что-то предпринять, не давала ему спокойно сидеть на месте. Эта ситуация поразительно отличалась от предыдущих дней. Когда Артигос ощущал лишь апатию и беспомощность и просто следовал инструкциям на Нагейры, будучи уверенным, что ничего путного из этого не выйдет. Писатель позвонил Гриньяну и сообщил, что им необходимо встретиться. Условились увидеться в полдень. Затем Мануэль набрал номер Мэй, которая совершенно этого не ожидала. Она смеялась и плакала одновременно, и не переставала повторять, как ей жаль, что все так обернулось. Артигосе пришлось потратить немало времени, чтобы успокоить секретаря и заверить, что она прощена, и он не держит на нее зла. — Послушай, мой, я звоню, потому что хочу кое о чем тебя попросить. — Разумеется, все что угодно. С 12 лет Альбра учился в Мадриде, в Салисианос. Позвони ему и узнай точную дату его поступления. Скажи, что он умер, и что ты его секретарь, и тебе нужна эта информация для некролога. — Хорошо, видимо, моя делала пометки. Что еще? — Еще мне нужно пообщаться с агентом. Ты знаешь, что этим всегда занимался Альборо. «Мануэль», — она вздохнула, — «я не хотела тебя тревожить, но и агенты, сотрудники издательства постоянно звонят». «Ты что-то им сказала?» «Нет, и мне пришлось непросто. Прошло уже десять дней, работники фирмы, разумеется, в курсе, но продолжают работать, как обычно. Сама я постоянно в слезах и не могу этого скрыть. Ситуация становится напряженной. Что мы скажем клиентам?» Кое-кто уже интересуется, кому теперь принадлежит компания, останется ли все, как было. Писатель молчал, потому что совсем не думал об этом. Мнель, я понимаю, тебе сейчас не до этого, но буду признательна, если получу какие-нибудь инструкции, чтобы понимать, как отвечать на такие вопросы. По спине Артигоса побежали мурашки, словно его окатили ледяной водой. Он не мог ни пошевелиться, ни как-то отреагировать на услышанное. Попробовал собраться с мыслями. Агентство альвара было не очень большим. Вероятно, там работали четверо или пятеро сотрудников. Точно он не знал. Сколько человек в компании? Двенадцать, включая меня. Двенадцать, с удивлением повторил Мануэль. Да, подтвердила Мэй. Секретарь больше ничего не добавила, но у Артигосы создалось впечатление, что она подумала. Ты не знал? Серьезно? Это предприятие твоего мужа? «Ты приходил сюда на праздники, обедал с сотрудниками. Ты должен был быть в курсе». «Скажи им, что нет повода волноваться. Я наберу тебе позже, и мы все обсудим», — пообещал писатель. «А пока дай мне личный номер агента. Не хочу искать его через компанию». Он записал телефон и повесил трубку, ощущая всю тяжесть невысказанных упреков со стороны Мэй. Ведь он не мог дать положительный ответ ни на один вопрос — Артигос не помнил, сколько сотрудников работало в фирме Альвара, не заметил, когда компания успела так вырасти, и штат из пяти-шести человек расширился до 12, не владел информацией об объеме операций, а что касается клиентов, мог припомнить лишь некоторые имена, да и то лишь потому, что Альвара повесил график своих встреч на холодильник. Мануэль заметил на тумбочке потрепанный экземпляр романа «Цена отречения», тот самый, который подписал для Альвара больше двадцати раз на памятной ярмарке в Мадриде. Название для книги писатель позаимствовал из старинной басской сказки, повествовавшей о том, чем питается дьявол. Согласно легенде, когда мы отрицаем очевидное, оно перестает существовать и превращается в пищу для темных сил. Один крестьянин не хотел признаваться, что собрал богатый урожай, и часть плодов его труда стала добычей черта. Если рождалось десять телят, а он говорил, что их всего четверо, остальные шесть заболевали и умирали. То же самое касалось случаев, когда кто-то открещивался от любимых женщин или незаконно рожденных детей. Проклятие преследовало всех, кто отрицал то, что реально существовало. Все отвергаемое становилось пищей для темных сил и исчезало из нашего мира, потому что дьявол приходил и брал свою плату. Роман «Цена отречения» вышел спустя семь лет с той ночи, когда глаза сестры Мануэля закрылись навсегда. Вскоре после ее смерти он почувствовал тягу к перу, необходимость рассказать в книгах о детстве, о родителях, о сестре и о пережитой боли. Он сдержал обещание. Уход близкого человека не сделал его уязвимым. Артигос огнал прочь слезы, и каждый раз, когда они подкатывали глазам, воскрешал в памяти голос сестры, твердивший «Не плачь, в детстве ты не давал мне спать, а теперь не позволяешь упокоиться с миром». Но однажды Мануэль с ужасом обнаружил, что не помнит лицо сестры, ее запах. Он так стремился забыть о боли и отвергать ее, что то, от чего он открещивался, начало постепенно растворяться, пока не исчезло совсем, будто его никогда и не существовало. В тот день он и начал писать. Пять месяцев подряд он в слезах изливал слова на бумагу и в результате почувствовал себя совершенно истощенным. Артигоса не случайно дал своему роману такое название, ведь он решился рассказать о том, что хотел забыть, назвать те вещи, которых так старательно избегал, своими именами. Эта книга стала его лучшим произведением. Мануэль не хотел говорить о ней в интервью и был уверен, что больше никогда ничего подобного не напишет. Он поднял глаза и бросил взгляд на письменный стол из темного дерева в углу комнаты. Листы, разбросанные по его поверхности и исписанные мелким почерком, практически ослепляли своей белизной. Со своего места Артигоса прекрасно видел два слова, написанные наверху каждой страницы. «Другая жизнь». Каждый раз рука выводила их почти машинально. Книга представляла собой продолжение первого романа и стала признанием в том, что он солгал. Новое произведение родилось в ответ на просьбу Альвара взглянуть правде в глаза и стало одой искренности самым прекрасным признанием в любви. Мануэль был полным идиотом, отрицая свои чувства. И, закрывшись, оттолкнул Альвара. Поэтому и тот не смог быть полностью... Откровенным Писатель нашел среди бумаг фотографию, обнаруженную им в сейфе Альвара, ту самую, на которую Артигоса не пожелал взглянуть, выходя из дома в Мадриде. И теперь он понял, почему. На снимке Альвара смотрел на Мануэля, а Мануэль на море. Ощущение, что он все время что-то упускал, был недостаточно внимателен, теперь переродилось в уверенность. Писатель оказался самонадеянным эгоистом. воображавшим, что ему известны истины, на которые он так упорно закрывал глаза. Артигоса, как в детстве, заперся в своем хрустальном дворце у неиссякаемого источника воображения, оставив на долю Альвара все заботы и хлопоты. Он жил в своем вымышленном мире, а Альвара добросовестно и умело охранял хрупкое взаимодействие фантазии и реальности, не вторгаясь в несуществующую святыню. Муж много лет занимался обсуждением контрактов и сроков, договаривался об авансовых выплатах, заключал договоры с иностранными компаниями, следил за полагающимися писателю процентами и уплачивал налоги. Альвара взял на себя решение всех рутинных, но необходимых вопросов, которые Артигосы терпеть не мог. Он абсолютно все делал сам, ограждая Мануэля от раздражающего воздействия внешнего мира. Организовывал поездки, бронировал гостиницы, договаривался об интервью, отвечал на звонки, решал все важные вопросы, но не забывал и о мелочах. Нет, Мануэль не знал, сколько сотрудников работает в компании Альвара и сомневался, что припомнит больше трех имен. именно тем утром, роясь в записной книжке в поисках телефона агента, он понял, что был полным идиотом, который только и может, что пялится на море. Свою часть мирских забот, выпадающих на долю всякого человека, он сгрузил на Альвара, и тот тащил двойную ношу, ограждая Мануэля от всего, будто тот был кем-то особенным, гением, например, или умственно отсталым. У него не хватило решимости открыть книгу и прочитать собственное посвящение тому, кого он так любил, но фотографию писатель захотел оставить перед глазами. Он положил Роман на тумбочку и прислонил снимок к потертому переплету. Затем взял мобильный и набрал один из номеров, которые продиктовала ему Мэй. «Привет, Мануэль! Как ты? Я уже несколько дней пытаюсь связаться с Альвара!» Писатель улыбнулся, услышав голос своего агента. Анна была весьма энергичной дамой, он мог бы сравнить ее с приятным ветерком, который, налетая, развеивал нерешительность, заражал энтузиазмом и стимулировал двигаться только вперед. Мунель прекрасно понимал, что она предпочла бы иметь дело с Альваро. Ее хватка и решительность лучше сочетались с его уверенной манерой вести дела, чем с мягкостью и сдержанностью писателя. «Анна, к сожалению, у меня печальные новости. На прошлой неделе Альвара попал в ДТП и погиб. Именно поэтому я тебе и не звонил. Мы оба не звонили». «Господи!» Прошло несколько секунд, и Артигоса понял, что она плачет. Он ничего не говорил и, уставившись застывшим взглядом в одну точку, просто ждал, пока Анна справится с эмоциями. Затем последовали вопросы, от ответов на которые писатель уклонился, искренние соболезнования, которые он принял, и естественное желание быть полезной и помочь. «Мануэль, ни о чем не волнуйся. Я сразу же свяжусь с издателями». Агент глубоко вздохнула. «Когда я в последний раз общалась с Альвара, он сказал, что ты почти закончил солнце ФИФ. Полагаю, ты в курсе, что роман хотели издать до Рождества. Но если тебе сейчас не до этого, можно перенести публикацию на январь или приурочить к дню книги. Наверное, скорее всего, имеется в виду Международный день книгодарения, 14 февраля, чем Всемирный день книги и авторского права, 23 апреля. Работай в том темпе, в каком тебе удобно. Не торопись давать мне ответ прямо сейчас. Спокойно все обдумай. — Я продолжаю писать, — пробормотал Артигоса. — А, ну, хорошо. Я не знаю, на каком ты был этапе, когда у тебя есть силы творить. Может, стоит сделать перерыв? Как я уже сказал, срок публикации можно сдвинуть. Я работаю над новой книгой. — Как над новой? — Ванне проснулся естественный инстинкт деловой женщины, и Мануэль почувствовал налетевший поток теплого ветра. — Я не отдам издателям рукопись романа «Солнце-фиф». Не хочу его публиковать. Но, возможно, когда-нибудь потом, но не теперь. Следующим произведением, которое увидит свет, будет та книга, над которой я тружусь сейчас. Анна начала возражать, ссылаясь на обязательства Артигоса перед издательством и его неуравновешенное состояние в свете последних событий. С присущей ей предусмотрительностью агент предложила хорошенько подумать, прежде чем идти на такой шаг, но Мануэль отмел в сторону все ее аргументы одной фразой. Роман солнца Фиф Альвара не понравился. Агент замолчала. — Анна, я... я хочу попросить тебя об услуге. — Конечно, все, что угодно. К полудню лучи солнца согрели землю и рассеяли облака, все утро закрывавшие небо. Мануэль встретился с Гриньяном. Тот держался вежливо, но настороженно, памятая о последнем их разговоре и явно испытал облегчение, когда узнал о характере дела. Он даже казался польщенным, что его услуги понадобились. С важным видом юрист надел очки и принялся изучать бумаги, которые писатель вытащил из переданного ему накануне на и конверта. Затем сделал пару телефонных звонков, и чуть меньше, чем за полчаса, все прояснилось. — Вы ведь теперь останетесь, да? — спросил Отдольф, провожая Артигосу к выходу. — Просто вы мне тогда сказали, а сейчас обратились с просьбой... Писатель улыбнулся, хотел было ответить и уже открыл рот, чтобы что-то сказать, но не смог. Он слишком долго любовался морем и позабыл нужные слова. — Я все решу, — выдал наконец Мануэль, уверенным голосом заходя в лифт. Юрист растерянно смотрел на него из коридора. Артигоса преодолевал повороты дороги, спускаясь к винодельне. Кофеек лежал на сиденье рядом с ним. На этот раз главный вход оказался закрыт, на улице никого не было, но несколько припаркованных у входа в подвал автомобилей указывали на то, что работники внутри и заняты фильтрацией. Писатель оставил машину у задней двери, набрал номер Даниэля и спросил. — Ты на винодельне? И тут же подумал, что это надо было выяснить заранее. — Да, хочешь приехать? — Мануэль улыбнулся. — Подойди ко входу. Он еще не успел убрать мобильник в карман, как увидел управляющего, который вынырнул из-под металлических рольставней, тянувшихся вдоль всего фасада. На Даниэле был голубой хлопчатобумажный комбинезон. — Что ты здесь делаешь? — с улыбкой спросил управляющий, подойдя к Артигосе, который стоял, облокотившись машину. — Предупредил бы, что приедешь. Мы бы устроили барбекю. — Я всего лишь на минутку. Сегодня времени в обрез, — Извинился Мунель. Просто хотел показать тебе вот это. И писатель протянул Даниэлю конверт. Управляющий ответил полным недоумением взглядом. — Это бумаги, касающиеся соседнего участка, о котором ты рассказывал. Ты был прав. Альбро договорился о его приобретении, осталось только подписать договор. Но он не успел, ты понимаешь. Я подумал, что ребята будут рады узнать об этом. Даниэль стянул перчатки и взял документы. — Чудесная новость. Идем, ты должен сообщить ее работникам. Он потянул Артигосу к двери. Мунель покачал головой. «Сделай это сам. Я... Мы, конечно, отпразднуем это, но не сегодня. Мне нужно...» И он неопределенно махнул рукой в сторону дороги. Даниэль улыбнулся, протянул писателю руку. «Ты даже не представляешь, как это для нас важно!» Маскера обменялся рукопожатием с Артигосой и вдруг порывисто обнял его, а затем, немного смутившись, отстранился. «Спасибо, босс», — сказал Даниэль, направляясь к дверям, но все еще не сводя глаз с Мануэля. «И вот еще что», — добавил писатель. Управляющий взглянул на документы, которые держал в руке, вернулся и протянул их. «Да, конечно. Нет, я не об этом. Здесь копии, я специально их вам привез. Можете оставить их у себя. Я хотел узнать по поводу той лодки, которую мы брали, чтобы спуститься от Белисара вниз по реке». Даниэль улыбнулся и достал связку ключей, сняв два, протянул их Мануэлю. «Теперь она твоя. Не волнуйся, если научился водить автомобиль, то и с катером справишься».